Часть третья. Богатырь Добрыня. Глава 29 Два месяца назад. «Ну все, я тебе все настроил. Расслабляйся и нажимай старт!» Николай, улыбнувшись, закрыл крышку капсулы и с небольшой грустью посмотрел на овальный металлический ящик, стоящий в углу спальни, повидавший виды хрущевки. Старый пятиэтажный дом не снесли только из-за того, что он попал под программу защиты памятников архитектуры 20 века. Сейчас в нем доживали свой век бабушки и дедушки, заботу о которых государство взвалило на свои многострадальные плечи. Поэтому дом, несмотря на свой достойный возраст, находился под управлением Эскина, у которого даже было свое собственное имя, пенсионеры, которых, дай бог, осталось человек 10 на весь дом. Таинственно улыбались, когда кто-то интересовался, почему Искина зовут Жек. Коля, проверив работу источника бесперебойного питания и удостоверившись, что канистр с питательной смесью, подключенных к капсуле, хватит на несколько месяцев, направился к выходу. Закрыв дверь, он объяснил управляющему Искину происходящее в квартире номер 84 и покинул прохладную кирпичную коробку здания. В сумке лежал планшет, с которого можно было контролировать работу как и скина, так и капсулы. Оглянувшись на дом, молодой мужчина лет 55 пробормотал неожиданно грубым голосом: Удачной игры, деда! Увидимся в шансе! Внимание! Осуществляется начальный вход в игру второй шанс через капсулу домашнего использования. Приятный бархат женского голоса привлек внимание Добромира Николаевича. Начальные установки заданы, изменению не подлежат. Пол мужской, раса гном, класс маг. Внешность идентична объекту с поправкой на возраст. Сканирование объекта закончено. Синхронизация физических данных с особенностями выбранной расы выполнена. Физические данные зафиксированы, начальная локация выбрана. Производится генерация персонажа. На Колинова дедушку смотрел широкоплечий крепыш с густой бородой. Ну, вылитый я в молодости, удивился Добромир Николаевич. Задайте имя персонажа. М -м, Добрыня! Пожилой игрок решил указать прозвище, которое прилипло к нему еще со школьной скамьи. Извините, имя Добрыня занято, придумайте другое имя. Добрыня Никитивич? Добрыня Никитич. «Добрыня Рязанский?» «Принято. Добро пожаловать во второй шанс, Добрыня Рязанский. Желаете выбрать обучение?» «Нет, благодарю. Вы будете перенаправлены в стартовую локацию Каменные отвалы. Желаем приятной игры!» Сверкнула молния, и мир вокруг мужчины вспыхнул красками. Правда, в этих красках почему-то преобладал черный цвет. «Ты от плута! «Ну, наконец-то! Битый час тебя жду!» Радостно заорал здоровый детина со шрамом через всю левую половину лица. «Открывай обмен!» Лук, на котором стояли двое, широкоплечий гном и огромный северянин в сверкающих доспехах, плавно переходил в тихую деревушку. Солнышко приветливо улыбалось с высоты небесной лазури, ветер игрался с седыми космами гнома, в нос ударил терпкий аромат гречихи и липы. «Ну и занесло тебя в такую глушь! 15 золотых потратил на телепорт! Давай быстрей, нуб! Открывай обмен!» Здоровенный варвар аж пританцовывал на месте от нетерпения. Довольно высокий для своей расы гном едва слышно принялся бормотать себе под нос. «Так, выбрать меню, найти иконку рюкзака... Ага, так, вот оно!» «Принять!» Гном не стал распространяться, что, как только он появился в стандартной гноме локации сразу купил у одного из торговцев свиток телепорта в Малые Выхи. «Ну все, бывай, Добрыня, боссу сейчас отпишусь, что все передал. Если что, зови. Жора Викинг хочет добавить вас в друзья, принять?» И Викинг, бросив запрос на дружбу, исчез во вспышке телепорта. «Благодарю, хлопец», — пророкотал гном, принимая приглашение, и принялся копаться в инвентаре. «Так, куртка, штаны...» «Ага, тот самый комплект астролога». Гном присмотрелся к темно-синему балахону, синим холщовым штанам и колпаку того же цвета с вышитыми белыми звездами. «Одеяние звездочета, плюс один к силе, плюс один к телосложению, плюс один к ловкости, плюс пять к интеллекту, плюс один к познанию, плюс один к удаче, плюс сто пятьдесят к мане, класс предмета необычный, ограничения по уровню нет». Как объяснил Добрыни Колько, этот сет был довольно популярен у начинающих магов и стоил относительно дешево, поэтому не стоило опасаться атак воров. Но все менялось с появлением сандалий. Ведь при полном комплекте скорость обучения и набора характеристик возрастала в два раза, становилась доступной характеристика познания, а самое главное полный набор давал плюс один к ремеслу. К счастью, мало кто знал про существование полного комплекта. Топ-кланы тщательно хранили этот секрет, одевая в полный сет лишь самых верных, самых близких, пошедших на рерол сакланов. Ходили байки, что при наличии еще одной какой-то вещи, полный комплект одеяния звездочета превращался в одеяние астролога. Правда, никто не знал, какие плюшки появлялись в этом случае. Добрыня хмыкнул, застегивая сандалии. Дело за малым, деревянный посох в руки и вперед. Несколько недель ушло на то, чтобы Добрыни запомнил, куда идти и что делать, с кем говорить и почему именно так, как написано в инструкции, а не иначе. Внук, один из бета-тестеров второго шанса, оставшийся в игре, предоставил любимому деду практически уникальный гайд по раскачке мага Земли. Они тщательно распланировали переезд Добромира Николаевича в игру, где отошедший отдел глава многочисленного семейства должен был доживать свой век и копаться с цветочками. Закинув котомку странника, переданную викингам, на плечо, плюс один к телосложению, невозможно украсть, 256 ячеек, свободно 250. Добрынин направился к деревушке, Первые десяток уровней ждал его именно там. Гном, с удовольствием вдыхая полной груди утренний воздух, бодро шагал по широкой утоптанной тропинке. По правой стороне остался широкий луг, слева от дороги искрилась водная гладь пруда, а за самим поселком виднелся куцый лесок. Лук плавно перешел в поле, посередине которого торчала одинокая пугало, а потом и в частные участки, отделенные друг от друга небольшими заборчиками. Послышался разноголосый мальчишечий гвалт, задорный лай нескольких псов, запели петухи. Добрыня в очередной раз улыбнулся в густые усы. Давно он не чувствовал, как тело распирает от силы и мощи. А ноги! Десять минут быстрым шагом, а он ни капельки не устал. Вот только бодрость немного понизилась, но и без с ней. Зайдя в село, гном огляделся, не спеша идти к старости на поклон. Для начала его ждала одинокая пожилая бабушка, которой нужно было помочь наколоть дров, натаскать воды, принести из лесу десяток веников, выторговать у трактирщика пару литров ядреного кваса, подлатать стену в бане да саму эту баньку истопить. Наградой игроку, не бросившему изматывающий квест, служила необычная банька, временно удваивающая характеристики персонажа. Вот только принять чудо-баньку можно было только до пятого уровня. Большинство игроков знало об этом квесте, но обходило его стороной. Повышение пусть и всех параметров, но всего лишь на сутки, не сулило больших бонусов в начале игры. И лишь единицы знали, как сделать так, чтобы этот бонус остался у персонажа навсегда. «Здравствуй, бабушка!» — вежливо поздоровался гном с пожилой женщиной, которая кого-то высматривала на широкой улице. «Ой, сынок, ну и испугал ты меня!» Бабуля с любопытством осмотрела гнома с ног до головы. «А чего это ты тут ходишь? Чай-секреты выведываешь какие?» «Ну что вы, бабушка!» Добрыня внутренне поморщился. Похоже, бабушка начала разговор по третьему, самому неприятному для него сценарию. «Вот к старости на поклон иду». «Узнать, кому и чем помочь можно». «Ой, сынок!» — обрадованно всплеснула руками бабушка. «Так нашел уже! Мне помоги, милок!» «С радостью, бабушка!» — гном растянул губы в улыбке и предпринял последнюю попытку исправить ситуацию. «Вам может дров помочь нарубить?» «Да нет!» — жизнерадостно махнула рукой бабуся и, доверительно наклонившись к подошедшему гному, прошептала ему на ухо. «Свинарник бы мне почистить, милок. Возьмешься?» «Конечно, бабушка». Гном с преувеличенной жизнерадостностью взял протянутую ему лопату, в уме склоняя и бабку, и лопату на разные лады. «С удовольствием». Получено задание «Заслужить доверие». Описание. Вычистить Авгиева конечно, за сеновалом. Класс задания уникальное. Уникальное-то оно уникальное, но вот целый месяц вычищать навоз Добрыня не шибко ты и хотел. «Ладно», — пробурчал гном себе под нос, «хоть силу с телосложением прокачаю». С сожалением, покосившись на блестящий топор, торчащий из котонки и дающий огромный плюс крупки деревьев, гном поплевал на руки и ухватился за гладкий черенок лопаты. Добры не рассчитывал рубить дрова, планомерно повышая силу и телосложение, не получая при этом опыта. За вычестку же свинарника давали сразу целый уровень. Вздохнув последний раз, Добрыни направился прямиком к свинарнику засиновал, расположенный по правую сторону от двухэтажной избы. Первые 10 минут гном еще ворчал себе под нос, но с каждой минутой на его суровом, словно выточенном из камня лице все шире расплывалась довольная улыбка. Добрыни все никак не мог насладиться давно забытым ощущением силы в руках и ногах. Гном с детской улыбкой на лице махал лопатой без остановки до тех пор пока его бодрость не упала в ноль. Когда это произошло в первый раз, не сильно перепугался, еще бы, его персонаж неожиданно замер, но отойдя от первого шока, пожилой игрок вспомнил гайд по бодрости. Уведомление гном отключил еще в самом начале игры, чтобы появляющиеся то и дело сообщения не портили впечатление от практически реального мира второго шанса. За те несколько минут, пока персонаж восстанавливал бодрость, Добрыня вывел перед собой окно с описанием персонажа. Окно характеристик Добрыня. Количество опыта – 1 из 100, раса гном, класс маг. Основная специальность. Уровень персонажа – 1, количество жизни – 40, количество маны – 20 плюс 120, бодрость – 0 из 100, характеристики, шкала база плюс вещи. Сила – 4, ловкость – 2, телосложение – 4, интеллект – 6, не выбрана, не выбрано, не выбрано, не выбрано. Свободных очков характеристик 5.